Ник обеспокоенно затряс головой. «Да», — сказала она спокойно, — «нас ждут горькие дни, смерть и ужасы, предательство и слезы, и не все из нас смогут увидеть, чем кончится борьба». «Мне все это не нравится», — пробормотал райф «Мало нам, что ли, несчастья и без того парня, о котором вы тут с Ником говорили? Разве нам не хватает проблем без докторов, без электричества, без ничего? Какое нам дело?» До него — Я не знаю. Это воля Господня. Он не спрашивал Эбби Фримонту, нравится она ей или нет. — Если это его воля, — сказал Ральф, — то неплохо бы ему в отставку и уступить место кому-нибудь помоложе. — Если темный человек на западе, — сказал Ник, — то, может быть, нам надо сматывать удочки и ехать на юго-восток? Она терпеливо покачала головой. Ник. «Все на свете служит Господу. Разве тебе не кажется, что и этот человек тоже служит ему? И это действительно так. Как бы неисповедимы ни были его пути. Куда бы ты ни убежал, этот человек последует за тобой, потому что он исполняет волю Бога. А Бог хочет, чтобы ты встретился с Ним». Нельзя убежать от Божьей воли. Человек, который пытается сделать это, кончит свою жизнь в утробе зверя. Ник написал короткую записку. Ральф посмотрел на нее, почесал нос и подумал о том, что предпочел бы не читать ее вслух. Такая старая леди вряд ли спокойно воспримет то, что написал Ник. Она, скорее всего, нарезает его богохульством и закричит так, что все вокруг проснутся. «Что он говорит?» — спросила Абагея. «Он говорит...» — Ральф прочистил горло. Перо на его шляпе дернулось. «Он говорит, что не верит в Бога». Доложив содержание записки, он с несчастным видом уставился вниз на свои ботинки и стал ожидать взрыва. Но она только хихикнула, встала и подошла к Нику. Потом она взяла его руку и похлопала по ней. «Благослови тебя, богник Но это не имеет значения. Он верит в тебя. Следующий день они провели дома у эби Фриманту. И это был их лучший день с тех пор, как закончилась эпидемия. Утром дождь перестал, и небо очистилось. Кукуруза сверкала, словно россыпь изумрудов. Было прохладно. Том Каллен провел утро, бегая по рядам кукурузы с вытянутыми вперед руками и пугая ворон. Джина МакКоун... сидела на земле рядом с качелями и играла с множеством бумажных кукол, которые матушка Абагейл нашла на дне чемодана в шкафу своей спальни. А раньше они с Томом играли в гараж. Том легко соглашался на все требования джины. Дик Элис робко подошел к матушке Абагейл и спросил, не держал ли кто поблизости свиней. «Ну как же, у стоунеров были свиньи», — сказала она. Она сидела в качалке на веранде, перебирала струны гитары и смотрела на Джину. «Думаете, кто-то из них мог остаться в живых? Надо сходить и посмотреть. Может быть. А может быть, они просто разрушили свои загоны и одичали. Глаза ее сверкнули. А еще может быть, что я знаю одного парня, которому прошлой ночью приснились свиные отбивные». «Вполне возможно, что и знаете», сказал Дин. «Ты когда-нибудь «Резал свиней?» «Нет, миссис», — сказал он широко улыбаясь. «Лечил от глистов?» «Да, но не резал». «Как ты думаешь, вы с Ральфом сможете поработать под женским руководством?» «Вполне», — ответил он. Через 20 минут они ехали втроем в кабине «Шевроле». У стоунеров они нашли двухгодовалых свиней. было похоже на то, что когда корм кончился, они стали обедать своими более слабыми и менее удачливыми товарищами. Дик накинул петлю на заднюю ногу одной из свиней и, перебросив веревку через блок, поднял ее в воздух. Ральф вышел из дома с ножом для разделки мяса длиной в три фута. «Не знаю, получится ли у меня», — сказала «Тогда давай сюда», — сказала Абаги, протягивая руку. Ральф с сомнением посмотрел на Дика. Дик пожал плечами. Ральф передал нож. «Господь, — сказала Абагейл, — мы благодарим тебя за твой милостивый дар. Благослови эту свинью, которая станет нашей пищей. Аминь. Отойдите, ребята. Сейчас будет фонтан крови». Она перерезала свинье глотку одним уверенным взмахом ножа. Какие-то вещи никогда не забываются. Какой бы старой ты ни была и быстро отпрянула, «Ты развел огонь под котлом?» — спросила она Дика. «Да, миссис», — уважительно ответил Дик, «не в силах отвести глаз от свиньи». «Ты приготовил щетки?» — спросила она у Ральфа. Ральф показал ей две жестяные щетки с жесткой желтой щетиной. «Но тогда вам остается только снять ее и положить в котел. Когда она немного поварится, вы будете скрести ее щетками. Потом вы сможете содрать шкуру с мистера Борова». как со спелого банана. Перспектива их несколько обескуражила. «Прекрасно», — сказала она. «Но вы ведь не сможете его съесть в костюме. Сначала его надо раздеть».